Глава третья. Арина. Я смотрю на сестру и пытаюсь осознать, что она мне говорит. «Мне нельзя даже на регистрацию?» – переспрашиваю неуверенно. «Может, неправильно ее поняла?» Сестра в окружении стилистов и подруг отвечает не сразу. Мастер заканчивает прическу, а я всю жду ответ. Начинаю нервничать. «Сегодня Эля сама на себя не похожа. И даже мне приходится мысленно поправлять себя. Не Эля...» Лина. Она очень красивая, нереальная. Волосы блестят, ради брачной ночи Лина даже не стала наращивать длину, чтобы Макар мог нас перепутать. Она вообще казалась сказочной принцессой в белом воздушном платье. Дунь и улетит в сказку. Я никогда не видела ее такой, поэтому теряюсь, топчусь в сторонке, сжимая в руках бисерную сумочку и чувствую себя чужой на этом празднике. Мама не хотела пускать меня в номер отеля, где Лину готовили к свадьбе, упирая на то, что я помешаю сестре. Обещаю, что потом мне позвонит и расскажет, что делать. Но я так хотела увидеть сестренку, что прорвалась сюда и теперь стою, не понимаю, почему все неправильно. Она ведь такая красивая, это ее день. Но мне кажется, что всем было бы лучше, если бы я не приходила, не отпрашивалась с работы, не отсвечивала. Исчезла. «Спасибо всем!» – великодушно улыбается Лина и переводит на меня взгляд. «А теперь прошу оставить меня наедине с моей гостьей!» – произносит с нажимом. Все уходят, бросая на меня любопытные взгляды. Я невольно сравниваю себя с сестрой и понимаю, что сегодня никто не скажет, что мы с ней близняшки. Слишком разная. Ее образ больше подходит не принцессе, а снежной королеве. Я думала, мама тебе сказала, что не стоит приходить на регистрацию. Она морщится. Ты хоть понимаешь, что может произойти, если Макар увидит тебя раньше времени? Нас никто не перепутает. Улыбаюсь, а внутри разливается горечь. Жжет. Делает так больно, что я хочу развернуться и уйти. Но заставляю себя стоять на месте. Я обещала помочь. И никуда не денусь, иначе меня попросту съедят. Мама не даст мне жизни, если я обижу Лину. Да и портить самый радостный день сестры мне не хочется. «У него отличный нюх», — бормочет она. «И у гостей с его стороны они могут понять, что ты моя родственница. Начать задавать вопросы. Нам это не нужно, понимаешь?» «Понимаю». Со вздохом с ноги на ногу. «И что мне тогда делать? Езжай домой. У нас регистрация в одиннадцать» потом катание по городу, фотосессия. Ресторан за городом, лесная заимка. Знаешь, где это? Смотрит недоверчиво, словно сомневаясь. Знаю. Я киваю. В общем, возьмешь такси, приедешь к... Она замирает, что-то высчитывая. Приедешь к восьми. Если что, лучше там в уголке подождешь, чтобы точно не пропустить момент. Думаю, к этому времени Макар уже лишится нюха, да и дойдет до нужного состояния. Ира, постарайся ничего не испортить. Если помнишь, это я, старшая сестра. пытаясь улыбкой напомнить ей обо всем хорошем, что нас объединяет. Но Лина кривится. Да? И насколько? На 15 минут? Отмахивается она. Все, Ира, тебе лучше уехать. Я не спорю, отступаю и покидаю номер в дорогущем отеле. Мне хочется оказаться как можно дальше отсюда, сбежать на другую планету, где меня никто не найдет. Я не хочу помогать, не хочу видеть счастье сестры. И все же знаю, что ровно в восемь буду в проклятом отеле, чтобы заменить Лину в спальне. Я так погружаюсь в себя, что не замечаю, как на моем пути оказывается человек. Вырезаюсь в него, пошатываюсь, но он не дает мне упасть. Хватает крепко, но довольно бережно. «Простите», Лепечу, выдавливаю из себя натужную улыбку, рассматриваю его. Невысокий, крепкий и сильный. Мышцы на руках бугрятся, когда он напрягается и буквально отставляет меня в сторону. «Будьте осторожнее». Голос низкий, но приятный. В карих глазах веселые искорки. И я сама не замечаю, как улыбка становится искренней. «Вы на свадьбу?» Я вздрагиваю, не понимая, как могла в огромном отеле натолкнуться на того, кто тоже приглашен на торжество. Мне нельзя выдавать себя, поэтому я предельно честно отвечаю, осознавая, что не вру ему. «Нет, меня не пригласили». «Да?» – он накидывает странным взглядом мое платье. «Праздничное, но простое». «Хотите?» «Чего хочу?» «Не понимаю его». «На праздник хотите?» Я могу провести. «А вы приглашены?» Неосознанно флиртую, хотя мне хочется сбежать. «Нет, он не пугает меня. Но есть в этом мужчине что-то такое... опасное». «Приглашен», — кивает он, «плюс один. Хотите стать моей парой на сегодня?» В его словах мне чудится подтекст, поэтому я качаю головой, улыбаясь. «Боюсь, на этот вечер у меня другие планы». Он задумчиво кивает и подается ко мне, шепча довольно громко, обдает горячим дыханием мое ухо, обжигает словами. А ты знала, что оборотни порой отлично различает правду и ложь? У вранья отвратительный запах, и чувствительный нос может выловить его среди других ароматов. Всегда мне становится холодно. Я падаю в колодец со стылой водой, ведь мне сегодня придется врать. Много врать. Оборотню, который, как оказалось, может меня раскусить. Но Лина обещала лишить его нюха, и я верю сестре. Нет, с моих плеч падает гора, а мужчина отстраняется. Не каждому это дано в полной мере. Но я могу. Я замечаю в его улыбке острые клыки и сглатываю. Ты сладкая девочка, и я с радостью провел бы с тобой эту ночь. Но ты не соврала, а жаль. Иначе нам бы понравилось твое наказание. Мне пора. Дрожу и отступаю в сторону. А вот теперь ты врешь. Но я сам виноват. Нечего было пугать такую конфетку. Иди, но если вдруг захочешь, то приходи. Лесная заимка. Это я знаю, где это. Перебиваю его. Что ж, так даже лучше. Скажешь охране, что плюс один Волкова. Тебя пропустят. Имя-то свое мне скажешь? Рина... Отвечаю быстро, не желая раскрывать свое настоящее имя. Но, кажется, делаю только хуже. Интересно. Невеста Лина. Случайная неприглашенная девушка в отеле, где невеста готовится к лучшему дню своей жизни. Рина. Совпадение? Вы пересмотрели передачу о мистике. Произношу равнодушно, и он смеется. Я буду ждать тебя, Рина. Я вылетаю из стеклянных дверей, чтобы вдохнуть горячий воздух. Сегодня жарко, но меня трясет, мне страшно. О чем я думала, соглашаясь с бредовым планом сестры? Я должна отказаться. Ради собственной безопасности мне следует послать все планы мамы и сестры далеко и надолго отказаться!